Глава 5. Тронулись в путь. Кот снова притих. Максим собрался было выпустить животное, но передумал. Аномальная зона действовала на кота сильнее, чем на людей, и он мог просто разнервничаться и сбежать. Прошли 1,5 км, проверяя траекторию движения после коротких остановок. Убедились, что идут прямо, снова двинулись прочь от заколдованной поляны. Повеселели, так как по всем признакам поляна осталась позади. Возгляд в спину снизил давление, ощущение неприятного сопровождения исчезло. Лес изменился, чаще стали попадаться лиственные породы: берёза, дуб, клён, ольха вышли на тропинку. Ура! Скинул вверх кулаки Ирья. Главное верить в себя, а не в магию, и всё будет тип-топ. Куда теперь? спросила облегчённо вздохнувшая Варвара, снимая бейсболку. Направо, налево? Направо. Сказал Дима: "Налево", возразил Илья. "Направо это практически назад к поляне, я точно знаю. Вечно тебя тянет налево", усмехнулся взопревший Сёмушкин. "Ладно, не красней я пошутил. Идём налево. Уже обед скоро, мы ещё грибов не видали". "Я лисички видел. Я тоже, но здесь лучше не брать". Попили водички, заторопились набирать ход. Тропинка почти не петляла, полузаросшая, старая, изредка почти исчезавшая в траве. Впечатление было такое, будто по ней не ходили несколько лет, но поскольку любая тропинка должна заканчиваться там, где живут люди, грибники не задумывались, куда она приведёт. Вокруг было много сёл и городков, и к одному из них они надеялись скоро выйти. Шли однако долго, больше получаса, и когда у Сёмушки налопнулось терпение, и он был готов объявить привал, Впереди между стволами сосен и берёз замелькали какие-то жёлто-коричневые пятна, длинные жерди крыши, и отряд вышел на околицу деревни. Илья, почти бежавший впереди всех, замедлил шаг, остановился, озадаченно разглядывая то, что находилось на открывшемся пространстве. К нему присоединились остальные. "Мачесная", сказал Илья. Это была деревня, но очень необычного вида деревня, словно сошедшая с полотен художников, пишущих фантастические гиперборейские поселения многотысячелетней давности, какими их представляли историки древней Руси. Тропинка вливалась в хорошо утоптанную ровную дорогу, кольцом охватывающую с три десятков строений, также образующих кольцо вокруг круглой площади, посреди которой высилась колонна высотой метров 15, похожая на гигантский штык. Сделана эта колонна была из деревянных брусьев и жердей. Дома деревни тоже были выстроены из дерева. Срубы из ошкуринных и отполированных до блеска брёвен, не меньше полуметра в диаметре, двух и трёхцветные островерхие крыши, покрытые досками, искусно перекрывающими друг дружку, и заканчивались они по углам фигурами зверей и птиц. Крыши то ли были покрашены, то ли потемнели от старости и непогоды до бурого цвета, а вот брёвна домов буквально светились янтарём, словно были уложены и отлакированы недавно. Окон в стенах строений насчитывалось множество, и все они были охвачены резными наличниками немыслимой красоты. Узорчатые двери, белясины крылец также выглядели новыми, но в отличие от стен, явно были покрашены, и весь этот ансамбль строений напоминал некий музей под открытым небом, ждущий посетителей, а не жилое городище. Судя по тишине, царившей в деревне, она была пуста. Впрочем, это впечатление оказалось ложным. Сначала Варвара заметила движение на площади деревни. Затем Максим и все остальные. Где-то хлопнула дверь, замычала корова, кто-то засмеялся вдали, послышались голоса, за деревней проскакал всадник на странном коне. Гости не успели его разглядеть, а потом из ближайшего храма, избой эту постройку назвать не поворачивался язык. Вышла женщина в цветастом сарафане и цветастом же платке и шагала по кольцевой дороге, перекинув через плечо белый свёрток. В другой руке, не занятой свёртком, она держала плетёный короб. Грибники, затаив дыхание, следили за ней, не веря, что это с ними происходит наеву. Кот в сумке зашипел. "Тише", едва слышно прошептал Максим, просунув руку в окошко сумки и погладив зверя по вздыбленной шерсти. Женщина заметила отряд, приостановилась, но не испугалась, повернула к грибникам. Подошла на расстояние в десяток шагов, остановилась, внимательно разглядывая компанию. Стало видно, что это старуха лет 80, с морщинистым тёмным лицом и большими голубоватыми глазами, в которых светились ум и энергия. "Здравствуйте, бабушка", пробормотал Олег. За ним недружно поздоровались с жительницей деревни Спутники Толстика. Мы немного оплотанули, хотим к деревне Гнилковой идти, не подскажете в какую сторону идти? Какой ж сторон? переспросила старуха глуховатым голосом. Мужчины переглянулись. Это что за деревня? спросил Олег. Или здесь построили павильон для съёмок? Съёмочь? повторила старуха с ноткой недоумения. Какой ж съёмочь? Хэ это поселиться хлумань? Что? удивился Олег. Хлумань? А где Гнилка? Деревня Алексеева, Сергеевка. Сергеевк? Алексейо. Свою очередь удивилась старуха. Не то нико тут поселиться хлуманжеве. Версты 8 12 к нору отсюда Микорыстеньград. Мико. Олег посмотрел на Илью, на Диму, сглотнул. Вы что-нибудь понимаете? А я вы же от эще Мижеве. С облегчением проговорила старуха, улыбнулась помолодев сразу лет на 40. Блудное и что за лес? Что? И новые ну ушли лес завлечь от соседней живчи. Не понимаю. Кажется, я понял, ожил Илья. Хотите верить, хотите нет, но мы попали в параллельное измерение. Да ладно тебе фантазировать, ухмыльнулся Дима. Смотри, как она улыбится. Небось артистка. Здесь точно фильм исторический снимают. Из-за ближайшего храма послышались голоса, на дорогу вышли двое мужчин, одетые в старинные кафтаны с множеством накладок, нашивок и навесок. Пожилой с седым чубом и молодой с белым чубом, свешивающимся на лоб. У обоих на странных перевязях висели мечи узотчатых ножных. Увидев на опушке леса компанию Сёмушкина и старуху, оба замолчали. Старуха оглянулась, позвала: Гонта иди тут. Все той примерно шестидесятилетнего возраста подошёл, разглядывая ясными глазами замерших грибников. Особо удивления на его лице не было, как не было беспокойства или страха. Блудно их замрёл, сказала старуха. Треть ходы за последние летусь. Чёрная вага? задал вопрос Гонта, продолжая разглядывать грибников. Что? Не понял Олег. Ой, и хаота, чёрный вага. А чёрного столба, подтвердил Илья, уловив смысл вопроса. Стоп, Калинморок, кивнула старуха. Кто вы? дрогнувшим голосом спросила Варвара. Жители деревни посмотрели на неё, как показалось Максиму, с одинаковой жалостью. О, мы и же вага-то хлумань, кивнул на деревню мужчина с седым чубом. Российского охоронства. Осно в град микростень. Дале будто Новгород и Севеск житу. А вы-а такие? Из Брянска, выдавил Илья. Мужчина и старуха переглянулись. Воре метекина в боки, сказала старуха. Один соседний живчий застряно. Остань повернату николи. Давинч ёндрае то, спросил седой. А? вытянул шею Илья. Он спрашивает, давно мы ходим, сообразил Максим. Давно, часа 2. Вы нас понимаете, жители Хлумани снова обменялись взглядами. "Ой, не прямо выходче из распадку чёрный вага", сказал пожилой житель Хлумани, в то время как его спутник, остановившийся в нескольких шагах, молча разглядывал крибников. "Мена трижды день выходче до Увы. Ещё есть у воре менал", добанула старуха. "Пусть малята отведе до распадку на грань". Гон так и внул парню. Малята подошёл парень, касаясь Ажень в плечах, пушок на свежих щеках, в глазах смущение и любопытство. Здраво будьмо. Отведи, хлопой до распадку. Подождите, а помнился Олег. Вы серьёзно? Этот ваш хлумань в другом э в другом измерении? договорил Илья. Соседние живчи. Закивали мужчины и старуха. Вы ежибка, она скоро надоть обкручивать ко чёрнавага, а то не верни николы или долго ждать и домотри. Но иди, кот сумки мяукнул. Все повернули головы к Максиму. Рыжий, выговорил он виновато. Кот. Меелов удивился Гонта. Максим показал сумку с кокошком. Седой подошёл, нагнулся к кокошку. Кот уставился на него огромными глазищами. Сонечка, дитя, Неожиданным уважением сказал Гонта. Помощте. Кот миукнул. Сидуй разогнался. Шёпка идей, щёлка зараста. Не выйди до весны. Чёрт, надо сфоткаться, заволновался Илья. Никто же не поверит. Вы понимаете, с кем мы разговариваем? Это их хлумани в самом деле стоит в параллельном мире. Чёрный столб нас сюда перенаправил. Мобильные не работают, напомнила Варвара. Ах, ты ж ёлки зелёные. Иди, иди, поторопил их мужчина. Спасибо вам, поклонился Олег. Рады были познакомиться. Может, ещё ссвидимся? Спутник Седова по имени Малята зашагал в лес. Пока шли, Илья попытался разговорить проводника, запасти побольше информации о таинственной стране, которую старик назвал Рось. Однако молодой барегин отвечал неохотно, коротко и не всегда понятно, хотя его язык напоминал белорусский, поэтому узнать удалось немного вдобавок к тому, что уже было известно. Селения Хлумань с севера окружали леса на многие круги вёрст, как выразился омолята, а всего в двух вёрстах от него начинался обрыв какой-то великатопи. На севере от Хлумани в полонги ки пути Максим понял это определение вроде полусуток. Располагался городок Микростень. Передвигались местные жители птеранобоячь, а когда любопытный Илья спросил на конях, ему ответили: "Птерана ящезверь, древний копытики". Так и осталось непонятным, кого использовали местные жители в качестве ездовых животных. Малята отвечал не охота, однако всё же сообщил, что ещё дальше за Микростеньем располагается столица края Новоград Бариана. Появление группы россиян возле Хломани оказалось не первым. Сюда уже трижды выходили пешцы и путешественники, заблудившиеся в Щинском лесу после встречи с Чёрным столбом, и один из них не успел вернуться, так и загинул в лесу по эту сторону границы миров, не найдя выход к Хломани. На вопрос Олега, что значит он не успел вернуться, Малята ответил простодушно: "След остыл. Перевод не потребовался, сказано было абсолютно по-русски. Но до столба малята называл его чёрная вага. Проводник к группу не довёл, остановился в лесу на берегу какого-то ручья. "Дали вытайти одни. Почему?" не понял Илья. "Не лать умее", пожал плечами парень. "Перейду граник, а потом навпрочь не найду, сгину". Нельзя ему, тихо и не смело перевела Варвара, уставшая больше других. пересечёт границу, не вернётся обратно. Интересно, что он знает о нашем мире, проговорил Дима. Они не сильно удивились, когда нас увидели, проворчал Олег. Здесь уже были наши туристы, значит, понимают, что мы соседи. Знают, где стоит граничный камень, отделяющий нашу реальность от их мира. Дружище, этот камень портал, да? жадно спросил Дима. Малета отступил, Бедь шибко, щёлка зараста, не то приедется долго ждать, открой. Вообще у вас какой год? поинтересовался Илья. Некогда рассусоливать, сказал Олег. Бежать надо пока с летний остыл. Нам точно туда. Он кивнул на чищёбу за ручьём. Сонечка дитё покаже? кивнул на сумку с котом проводник. За им беги. За котом? Малята молча повернулся и исчез, только прошелестело. Все повернулись к Максиму, ошеломлённому словами парня. "Макс, ты поводок взял?" осведомился Илья. Максим кивнул. "Бери на поводок, а то удерёт и поминай как звали." "Не удерёт." "У нас нет выбора," сказал Олег. "Код побежиты, мы за ним со всех ног. Выпускай зверя. Макс, объясни ему ситуацию." Максим открыл коتمку, взял катану в руки и заглянул ему в глаза. "Спасай, рыжий. Нам домой надо. Домой, понял?" Веди нас к тому чёрному камню, что мы видели. Понял? К чёрному столбу. Кот мяукнул. Максим опустил катану землю, шагнув вперёд. Нам туда, понял? Кот вытянул вперёд морду, лави адарожающими ноздрями запахи и устремился мимо зарослей колючего кустарника, напоминающего акацию, в просвет между деревьями. Максим последовал за ним, остальные заторопились следом. подбежал вперёд, уверенно обходя лишь огромные ели, заросли кустарника и высокие чуть ли не в рост человека купы травы. К удивлению компании на пути не встретилось ни одного упавшего дерева, ни одной кучи валежника, хотя в всещенском лесу этого добра хватало. Щебетали птицы, в кронах деревьев шелестел ветерок, температура воздуха была комфортной, не больше 25 градусов, и возвращаться в родные леса замусоренные в результате яльцинской революции не хотелось. Наконец, впереди высветилась прогалина в чащобе, и ещё не выйдя на поляну, Максим интуитивно ощутил, что кот привёл их к чёрному столбу. Выбрались на край поляны, потные и разгорячённые, глядя на высипшуюся в центре скалу. "Чтоб ты начал в сердцах, Дима. Заткнись", отдёрнул его Сёмушкин. "Нельзя его осердить, он не виноват. Наоборот, милости просить надо, чтобы выпустил домой. Что теперь?" Выдохнула Варвара. Не знаю, поскрёб затылок Илья. Надо было умолять и спросить. Давайте подойдём ближе, мысленно объясним ему, начал Максим. Кому? Ну, по сути, это сторож границы. Пошли, скомандовал Олег. Максим взял за ручавшего катана руки, поцеловал в холодный нос. Спасибо, рыжий, всю сметану дома отдам. Пересекли поляну, путаясь в густой траве, не сохранившей ни одного следа их недавнего пребывания у скалы. Постояли в молчании у чёрного, с искрой монолита. Ну и что дальше? поглядел на Максима Илья. Пускай кота. Максим выпустил, но кот зашипел и полез по его ноге вверх, цепляясь за штанину острыми когтями. Пришлось снова взять его на руки. Не хочет? удивился Дима. Он свою миссию выполнил, сказал Олег задумчиво. Ну-ка, парни, давайте ориентироваться по нашим приметам. Солнце пошло к закату, значит, там запад, в обратке восток, нам примерно туда. Гнилка в той стороне. Я правильно рассуждаю? "Вроде бы так", согласился Илья. Потопали, двинулись прочь от скалы стараясь идти по прямой и уже через несколько минут почувствовали облегчение. Напряжение, овладевшее всеми, стало спадать, будто с душ путешественников упал огромный валон. Дима Бушуев даже засвистел, пока Олег не посоветовал ему заткнуть фонтан. Ещё через полчаса вышли на знакомую тропинку, словно вынырнувшую ниоткуда. Уф, с облегчением сказала Варвара, вдруг обнаружив, что забыла свою корзину у чёрного столба. Можем вернуться, предложил Максим. Ой, только не туда, изменилась в лице девушка. Но теперь по грибы? спросил Илья. На него посмотрели, как на сумасшедшего. Да домой хочу, жалобно сказала Варвара. А я бы сюда ещё разок наведался. Псих, сказал Дима. А если бы мы там остались в этой твоей тьму тараканской параллельной реальности? Ну и что? Представляете, сколько нового узнали бы? Вообще на Земле много таких мест, где существуют проходы между измерениями. Нам повезло, что мы наткнулись на один. Да уж повезло. Идём в деревню, решил Олег. А что мы скажем, вернувшись без грибов? Что мы вообще скажем, где были? проворчал Олег, посмотрев на кота на руках Максима. Вот кому памятник ставить надо. Он нас вывел. Я для него тоже сметаны не пожалею. Кот полез по груди Максима, откнулся носом ему в шею и сказал: мяу.